7. Год 237 от разлома. Пустоши. Рыбацкий поселок Вальбо. Неуклюже хлюпая сапогами по раскисшей грязи, Мо забежал под навес возле входа в харчевню. Мог особо и не торопиться. От вездесущего дождя навес не спасал. Скорее наоборот. Слой старой прогнившей соломы промок насквозь, и теперь с него не просто капало, а лилось вниз целыми струями. Относительно сухо было только у самой стены, рядом с дверями, там, где сидел на скамье пузатый Хек и с мрачным видом ковырялся с каким-то куском доски. Приглядевшись, Мо понял, что тот малюет новую вывеску. «Оги тебе в помощь, досточтимый Хек!» Переминаясь с ноги на ногу, промямлил Мо. Трактирщик поднял на него водянистые глаза и еще сильнее выпятил свою толстую рыбью губу. «Чего надо?» Не дожидаясь ответа, схватил стоящую рядом на скамье пузатую бутылку и отхлебнул из горлышка. Мо, вытянув шею, судорожно сглотнул. «Так это, Хек, выпить бы! Со вчерашнего дня не росинки!» «А, а я-то думаю, кто это ко мне приперся? Я тебя тверезом и не признал, Мо!» Рыбак, заискивающий улыбался, показывая коричневые и изрядно поредевшие зубы. «Так это...» Я и сам себя не признаю. хе, -хе. Он покосился на заколоченный крест-накрест дверь в таверну и окошко рядом с ней. «Еще не открылся?» «Я погляжу мозгов у тебя, как у трески. Чего я, по-твоему, снаружи-то торчу?» «А, ну да. А как там...» «Этот...» Мо невольно перешел на шепот. Трактирщик обернулся в сторону двери, будь то к чему-то прислушиваясь. Вчера еще весь день стонал, на помощь звал. Нонча пока ни звука. Молю Араноса, чтобы этот страшил уже сдох. А тот второй? Нету. Его старая Хельга перевязала, уложила у себя, но он той же ночью исчез куда-то, еще до рассвета. Мо покивал, не сводя глаз с початой бутылки. Так это, Хек, как насчет выпить-то? Нету, отрезал трактирщик, снова прикладываясь к горлышку. На лице пьянчуги отразилось такое страдание, что даже самый лютый головорез облился бы слезами от жалости. «Но, ну, может, все-таки можно?» «Можно!» — охотно согласился толстяк. «Давай так, я тебя запущу внутрь. Ты проверишь, живой ли там этот колдун. И тогда бутылку чистейшего, ни разу не разбавленного рома тебе отвалю». На рыбака было больно смотреть. Настолько противоречивые чувства его терзали. Он был вчера в Баракуде и самолично видел страшного черного мага и его схватку с другим магом в сером балахоне. Страх он такого, что портки до сих пор не просохли. Но выпить хотелось так, что он убить готов был за бутылку любой сивухи, хотя вообще-то всегда слыл парнем безобидным. — Так это, Хек, — вдруг прозрел он. — А хлебнуть дашь сначала? Ну, для храбрости. — Ага, нашел дурака, — хохотнул трактирщик. «Проваливай!» «Ну, хек!» — законючил рыбак, едва не падая на колени. «Ну, два глотка! У меня кишки все в узел сворачивают! Помру сейчас!» «Какой я тебе хек!» — огрызнулся толстяк. «Хек, сам ты палтус паршивый! Гектор я! А для тебя дон Гектор Фариндот. Усек!» «Ой, рана милостивая!» Мо, выпучив глаза от страха, попятился к стене. «Вот так-то!» Довольно хмыкнул трактирщик, снова отхлебывая из бутылки. Потом заметил, что смотрит рыбак вовсе не на него, а куда-то на улицу. Обернувшись, он и сам не удержался от испуганного возгласа. Сквозь завесу мелкого моросящего дождя прямиком к баракуде шел какой-то чужак. Чужаков во льбо и так-то не жаловали. А уж на этого достаточно было разок взглянуть, чтобы понять, жди неприятностей. Явно чужестранец. Темнокожий, со спутанным хвостом кроваво-красных волос. Из одежды только бесформенный шерстяной балахон, похожий на жреческий. И короткие, доголенищ голенищ угвозданные в грязи сапоги. Судя по походке, сильно не по ноге. На запястьях болтаются тяжелые железные браслеты кандалов с короткими обрывками цепи, когда-то их связывающей. Незнакомец сильно прихрамывал на левую ногу, но, несмотря на это, шел довольно быстро. Улица позади него была пуста, ни запряженной лошади, ни повозки. Непонятно было, как он вообще появился в поселке, не пешком же пришел. Тут во все стороны на полдня пути, ни души, глушь. Несмотря на то, что оружия у чужака не было видно, у трактирщика неприятно похолодела спина и захотелось за кого-нибудь спрятаться. От красноволосого так и веяло смертью. «Здравствуй, добрый человек!» Пробормотал Мо, когда чужак поравнялся с ними. Красноволосый на него даже не взглянул. Завернул под навес. Для этого ему пришлось пригнуть голову. Росту он был немалого. Остановился рядом с заколоченной дверью. Опустил голову, будто к чему-то прислушиваясь. Мо и трактирщик затравленно переглянулись. Мо потихоньку вдоль стенки уже крался прочь от двери. Толстяку уже деваться было особо некуда. «Замечательный день, не правда ли, Дон?» — осклабился трактирщик, заглядывая в лицо незнакомцу. «Вы хотите войти? Если что, я сейчас мигом сбегаю за тупором, откроем двери и...» Красноволосый молча ухватился за доски, удерживающие дверь. Рванул. Жалобно взвизгнули выдираемые из дерева гвозди, хрустнул кусок выломанного с мясом косяка. Распахнув двери, чужак шагнул внутрь харчевни. Едва он скрылся за порогом, Мо, а за ним и сам трактирщик, рванули прочь. Далеко, впрочем, не убежали, но предпочли наблюдать за выходом с противоположной стороны улицы, укрывшись за невысоким плетнем. В зале таверны было темно, как в пещере. Свет пробивался от раскрытой двери и через щели в прикрытых ставнях, но его не хватало даже на то, чтобы различить очертания предметов. Красноволосый немного постоял на пороге, Потом медленно двинулся вглубь залы, огибая поваленные столы и лавки, переступая через валяющуюся на полу посуду. Несмотря на хромоту и внушительный рост, ступал он едва слышно. Пахло дымом и сжженной роговиной, и запах этот заглушал все остальные. Потревоженные сквозняком от двери, тихо скрипели покачивающиеся на крючьях подвесные светильники. Из дальнего конца залы донесся шорох. «Это ты?» Красноволосый с трудом узнал голос. Затаившийся в темноте явно очень слаб. Он остановился. «Стой, где стоишь!» Каркнул голос из темноты. «Сейчас!» Что-то брякнуло, клацнуло. В углу вспыхнуло несколько ярких искор, и на полу расцвело пятно желтоватого света, исходившего из старого масляного светильника. Светильник стоял рядом со столом с подломившимися с одной стороны ножками, так что столешница упиралась одним краем в пол. Опираясь на стол спиной, рядом с лампой лежал рослый человек в черной рясе с откинутым назад капюшоном. У человека не было лица. Вместо него жуткая маска из едва подсохших рубцов на многочисленных ранах. Или скорее на одной сплошной ране, широкими полосами и всю голову. Другой на месте Красноволосова содрогнулся бы. Но он знал, что то, что было под раной, было немногим лучше. «Где ты шлялся, грязный тхайский выродок?» — прошипел этот живой мертвец, скаля зубы в рваном отверстии, которое когда-то было ртом. «Ты должен был догнать меня еще вчера!» Красноволосый сделал несколько быстрых плавных пасов пальцами, будто играл на невидимой флейте, язык глухонемых. «Проклятие! Ты провалился? Но ты успел завершить дело? Или рано мертв!» Красноволосый кивнул. «Ну, хоть это тебе можно доверить», — фыркнул раненый. «А как тебе удалось бежать?» Снова пара знаков пальцами. «Красная рука». «А, помог кто-то из наших? Что ж, повезло. А мне, вот как видишь, не очень». Уродец хрипло расхохотался. Звук был жутковатый, будто в горле его булькала какая-то густая жидкость. Красноволосый невозмутимо смотрел на мага, продолжая стоять в отдалении, на самом краю освещенного лампой пятна. Когда-то этот человек напоминал ему другого, того, которого он тоже долгое время ненавидел и боялся. Человека, у которого тоже была страшная рана на месте лица. Прошло время, и он перестал их сравнивать. Было ошибкой считать их похожими. На место ненависти и страха к Джайраху Сожженному со временем пришло уважение и почти сыновья любовь. Внешности дурная слава оказались обманчивы. Человек же, лежавший сейчас перед ним, внутри был еще более мерзким, чем снаружи. «То, небось радуешься, что так все обернулось, а?» Внезапно оборвав свое натужное хихиканье, мак зло зыркнул на Тхайца. Ярко сверкнули белки глаз, выделяющиеся в черно-багровом месиве струпьев. «Небось ждешь, что я испущу дух здесь, как последняя собака, и ты, наконец, от меня освободишься?» Красноволосый не шевелился. Мак грязно выругался и взметнул в его сторону руку со скрюченными, как птичьи когти, пальцами. «Не дождешься!» Таец глухо зарычал и упал на колени, вкидывая руки к горлу. «Я все еще твой хозяин, слышишь? Если уж я буду подыхать, то и тебя прихвачу с собой, понял?» Черный повел скрюченными пальцами к себе, будто подтягивая поводок, и тхаяц, рыча от боли и злости, пополз к нему на четвереньках, одной рукой держась за горло. Там, в самой ямке между ключицами, мелко тряс мохнатым брюшком крупный черный паук со светящейся багровой каплей игниса на спинке. Лапками паук глубоко врос вплоть тайцу. И когда маг подтягивал красноволосого к себе, можно было разглядеть, как лапки эти вздымаются под кожей, как толстые раздувшиеся вены. Лапы были непропорционально длинными, в добрую пять, и обхватывали всю шею и грудь тайца. Маг сжимал и разжимал дрожащие от напряжения пальцы, и лапы паука, Торе ему, ходуном ходили под кожей тайца, Расплывающийся изнутри бурыми кровоподтеками Сам красноволосый опрокинулся на спину и оцепенел Выгнувшись дугой и царапая пальцами грязные доски пола Вместо крика из его горла вырывались лишь сдавленные хрипы «Что, чуешь, падаль, чуешь?» — хрипел в Торе ему сам маг Наконец, исчерпав свои силы, он в изнеможении откинулся на спину и прикрыл глаза хайц избавленный от его невидимой хватки рухнул на пол и тоже затих валялись они так довольно долго пламя в светильнике стало слабым и неровным похоже заканчивалось масло эй ты повернул голову черный коготь эй ты живой там красноволосый уперший заметно дрожащими руками в пол медленно поднялся ну да чего с тобой сделается хмыкнул маг вставай вставай Тхаяц выпрямился, глядя перед собой. «Ненавидишь меня, да?» – прохрипел маг. «Знаю, знаю. Если бы ты мог, ты бы зубами мне в глотку вцепился. Но знаешь что?» Он сделал паузу, будь то рассчитывая, что немой и впрямь ответит. «Хочешь, я отпущу тебя?» На мгновение красноволосый потерял самообладание и дернулся, взглянув на мага. В ответ тот затрясся в издевательском смешке, перешедшем в натужный кашель. Красноволосый снова превратился в статую, терпеливо дожидаясь, пока маг закончит корчиться в конвульсиях. Судя по тому, как тот держался за живот, изуродованным лицом его раны не исчерпывались. «Да нет, нет!» — отхаркиваясь красным, помотал головой раненый. «Ты не ослышался! Я избавлю тебя от этой штуки! Ты снова станешь свободным!» Паршивый выродок. Мак вынул откуда-то из складок своего балахона короткий меч с широким, в ладонь вороненным клинком, украшенным ярко-красной, заметной даже при таком освещении гравировкой. По форме клинок напоминал застывший язык пламени, но в то же время в этих плавных изгибах чувствовалась точность расчета и филигранное мастерство исполнения. Гарды у меча не было. Сам клинок внизу расширялся и отходил узорным отростком вниз, прикрывая рукоять спереди. Когти уже доводилось видеть этот меч раньше, и он вызывал у него необъяснимый холодок в груди. Нечто, что можно было бы принять за страх. Если бы он вообще еще способен был чувствовать страх. Маг вонзил клинок в пол и оперся на него, держась за рукоять. Красноволосый подумал было, что он пытается встать. Но черный просто подался вперед, садясь прямо. «Есть один человек». Он не поднимал головы, так что голос звучал глухо, как из бочки. «Его зовут Леонард Кроу. Он уже давно досаждает нам. Вздумал возродить орден серых пилигримов, болван». Черный надолго закашлялся. Тхаяц терпеливо ждал. «Это будет твой последний приказ», — продолжил, наконец, раненый. «Избавишься от Кроу, и мое заклятие спадет. Возьми мой меч и вот это. Серебро открывает многие двери!» Кошель тяжело брякнул об пол. Красноволосый неуверенно двинулся вперед. Маг молча наблюдал за ним из-под Оставив свой странный клинок вонзенным в пол, немного отполз в сторону. Хаец принял меч. Клинок оказался гораздо тяжелее, чем можно было подумать, и от него ощутимо веяло холодом. «Береги этот меч!» — предупредил Черный. «Он единственный в своем роде, и он уже испробовал крови Кроу. Так что приведет тебя к нему. Ты сам поймешь как, просто прислушивайся. Ты меня понял?» «Прислушивайся». Они встретились взглядами. «Я не обманываю тебя, коготь!» — тихо проговорил маг. «Я действительно отпускаю тебя. Только убей этого выродка!» Он был здесь меньше двух дней назад. Отправился на север. Скорее всего, на Волимерский тракт. Больше ему некуда деваться. Возьми след, пока он еще горяч. Убьешь Кроу и станешь свободным. Красноволосый кивнул. И еще. Макс снова закашлялся, под конец харкнув на пол липким черным сгустком. «Притащи сюда местных. Эти твари, похоже, от страха в штаны наложили. Решили меня заморить здесь». Но, возможно, я еще смогу выкарабкаться. Тащи всех, кого сможешь». Красноволосый постоял еще немного, потом развернулся и направился к выходу. «Так ты приведешь кого-нибудь?» — прохрипел ему вслед маг. Масло в светильнике догорало, крохотный язычок пламени трепетал на фитиле, как последний осенний лист на ветру. Красноволосый на миг застыл у выхода. «Ты ведь приведешь кого-нибудь, правда?» Черный подался вперед, опираясь на локоть. Белки его выпученных влажных глаз мерцали в темноте, подсвечиваемые снизу неверным пламенем. Таец, не оборачиваясь, шагнул за порог. Тяжело хлопнула створка двери, и почти одновременно с ней погас огонек в лампе. Зал таверны снова погрузился во мрак.